ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДЕНЬ ВТОРОЙ, ФЕВРАЛЬ ГЛАВА ПЕРВАЯ От тихого писка Визиона я подскочила, словно над ухом раздался оглушающий раскат грома. Кот, разлегшийся в ногах, недовольно мявкнул. Рука нашарила пластиковый корпус, наугад ткнула в кнопку, и только затем я вспомнила, что накануне сама завела будильник. Семь сорок пять. Мой стон отразился от стены и окончательно разбудил кота. МАУ! Выросший в два раза кот и голосить стал вдвое громче. Корм я ему насыпала по пути в ванной. Пять минут отвела на душ, две на заклинание сушки, еще шесть потратила на брючный костюм. Ровно минуту ушла на приведение в порядок густой гривы. Быстрый взгляд в зеркало, перенос, и я стояла в коридоре первого этажа мужской половины общежития. Защитное заклинание распознало ауру и гостеприимно распахнуло передо мной дверь. На полу лежала кружевная ткань. Солнце робко заглядывало в окна первого этажа через густые кусты жасмина. Я перешагнула через разбросанную одежду, прищелкнула пальцами, и одеяло послушно взлетело вверх. «Хватит дрыхнуть в восемь утра!» Ксан завозился, подтянул коленки к животу и попытался спрятать голову под подушкой. Со вторым щелчком подушка отскочила в угол. «Демон, подъем!» «Эля, не стыда у тебя, не совести! Легли в три ночи!» «Не ворчи, как старый дед!» Я подобрала брюки, вытянула из-под кровати рубашку. «И когда ты научишься убирать одежду в шкаф?» «Никогда. Иначе тебе не на что будет ругаться». Ксан сел на кровати, потянулся, запустил руки в растрёпанные волосы. «Я думал, мы поспим хотя бы до девяти. Драный хаос, что у меня на голове?» «Жуть», — честно ответила я. «Топай в душ, краса и гордость университета. Заодно вспоминай, о чём мы вчера договаривались». «Так мы же вчера и подали заявление». Ксан захлопал ресницами. «Мне ведь это не приснилось?» «Не приснилось». Теперь я совершеннолетняя и официально твоя невеста». Ксан сгреб меня в охапку и ткнулся носом в живот. «Мой демон. Как же тяжело было терпеть эти полгода. И неизвестно, сколько еще пройдет времени, пока наше заявление о вступлении в брак одобрят. Ведь по законам вины мне до самостоятельности три года». «Эля, могла бы и со мной остаться. Все равно и лара Норк в курсе». лара Норк в курсе с того самого дня, как ты попытался забраться мою комнату через балкон, шарахнулся от кота и грохнулся вниз». «Рассмеялась я. Это на какой день было? На второй?» «На третий», — проворчал Ксан. «Ты всю жизнь будешь припоминать мне мой позор». «До седых волос», — подтвердила я. «Как вспомню тебя, лежащего в кустах с тем веником в руке, так сразу настроение улучшается». «Это был букет». «Веник. Букетов таких размеров не бывает». «Вредина». «Демон. Марш душ и воду похладнее». «Я и так по утрам моюсь почти ледяной». Ксан поднялся и продемонстрировал мне причину. «С этого дня спим вместе. Хватит. Весь университет давно знает о наших отношениях». «Опаздывать будем». Я бросила хищный взгляд на причину, затем на часы и вздохнула. «Не успеем». «Все, Кэсси, иди». «Разве я могу идти после того, как ты меня назвала Кэсси?» мурлыкнул Ксан. Я не поддалась на провокацию. Шлепнула брюками по потянутому заду и пошла открывать окно, а затем наводить порядок. «Вспомнит или не вспомнит?» «Элия, мокрая голова высунулась из-за двери. Мы же сегодня едем в банк за ключами от твоего дома!» «Слава вездесущему!» — выдохнула я. «Поздравляю, Эллар Грен, провалами в памяти ты да не страдаешь!» Домылся сан за пару минут. Вышел, растираясь полотенцем, после чего оно тоже полетело на пол. Я грозно нахмурилась, и вовсе не потому, что меня злила привычка разбрасывать вещи. «Какой-то у тебя душ не ледяной совсем!» «Мне 21 год!» — возмутился Ксан. «По утрам всегда!» «Хм, тебе не нравится?» «Слишком нравится», — проворчала я. «В этом-то и заключается проблема, Оксан. Время поджимает». Корн пригласил меня на лекцию по трансформации, которую он сегодня читает для восьмикурсников. и «Зачем тебе эта лекция? Своих сверстников ты догнала? Специализироваться по трансформам не собираешься?» Он застыл перед шкафом. «Рубашку белую или черную?» «Белую. Я путаюсь в следах. А для следователя это позор. Трансформация происходит за секунды». Мои пальцы привычно щелкнули, полотенце с пола подскочила и превратилась в шнурок для волос, который я протянула Ксану. «Ты уверена, что в самый неподходящий момент у меня на голове не окажется полотенце?» Скептически хмыкнул он. «Сутки точно продержатся». «Без обид, но лучше я возьму нормальный». Ксан безжалостно разодрал расческой снежно-белые пряди и завязал пышный хвост. «Так ты хочешь заморозить процесс, чтобы подробно рассмотреть и запомнить след от воздействия энергии на материю?» Корн сказал, что есть интересные методики, замедляющие трансформацию предмета, и сегодня он их подробно разберет. «Отлично выглядишь!» Я приклеила изглядом к атлетической фигуре в подчеркивающем прекрасную фигуру в темном пиджаке. «Зря ты не любишь костюмы, тебе идут». «Естественно, я иду, и они идут». Ксан протянул мне руку. «Завтракать!» Несмотря на ранний час, в столовой толпился народ. За полгода в университете я не обзавелась близкими друзьями. Индивидуальная программа обучения практически не оставляла свободного времени. На лекциях я почти не присутствовала. Если не занималась преподавателями, то тренировалась самостоятельно. Тем не менее, я перезнакомилась со всеми старшекурсниками и сейчас отвечала на поздравления. Каким образом стало известно, что мы вчера подали заявление, не представляю. Но поздравляли даже те, с кем я разговаривала всего пару раз. И пусть Ксан кривился, я видела, что ему это приятно. Мы набрали еды и заняли свой любимый столик у окна. «Демон, а после университета я тебя прокормлю?» Нам мысленно вела привычная картина того, как с тарелок стремительно исчезают двойная порция каши, омлет с ветчиной, сосиски с гарниром и пара пирожков. «Не беспокойся!» Ксан алчно покосился на мой недоеденный омлет и потянулся за третьим пирожком. «Это только пока магия растет!» «И до скольки лет она растет?» Четвертый пирожок я предусмотрительно переложила к себе на тарелку. «До двадцати пяти!» — предположил Ксан. «К тому же мы можем и дальше жить при университете. Устроишься помощницей к Сале, например. Куда лучше, чем ее бестолковое Алье?» «Нет уж», — фыркнула я. «Зачем нам тогда собственный дом вины «Но вот уже полгода меня мучит зависть. Куда из тебя все девается? Живот же плоский совершенно». «Куда исчезает излишек массы при трансформации?» — хохотнул Ксан. «Перегорает». Старая университетская шутка вызвала улыбку. «Ты наелся?» «До обеда дотяну. С трудом». Берю за глаз и от смеха. «Омлет доедать собираешься?» «Пожертвую в твою пользу». Я пододвинула к нему тарелку. Шутки шутками, однако аппетит Уксана был завидный. сочетание с безупречными манерами идеальный зять. Я помрачнела. В Сочи маму часто разговаривали по Визиону. И даже Марита иногда влезала, чтобы передать привет. Мама не связалась ни разу. Она на самом деле старалась обо мне забыть. Ремонт в моей бывшей комнате сделали за день. Тройная плата за срочность. Иногда я думала о том, что, возможно, мама убийца. И прекрасно понимала, что это не так уж и невероятно. У нее хватило бы и духа, и ума отравить отца, и остаться безнаказанной. Хладнокровие ей точно было не занимать. К тому же она училась в химико-фармацептическом колледже в Венеи. Пусть и бросила его, когда вышла замуж. «Эля…» – Ксан строго смотрел на меня. «Опять?» Я виновата кивнула. «Мы же договорились после диплома», – мягко произнес Ксан. Тем более я не могу нарушить правила службы и позволить тебе изучать архивное дело. Второй наукивок заставил его перегнуться через стол и поцеловать меня в нос. Сегодня 28 февраля. 15 мая ты защищаешься, устраиваешься в мой отдел на практику и оформляешь доступ. Не так уж долго ждать. Целых 76 дней. Всего 76 дней. Поправил меня Оксан. Но хочешь, я принесу тебе газеты, которые публиковали отчеты о следствии. «Вольные пересказы и высосанные из пальца домыслы журналистов?» и дернула плечом. «Нет, они лишь собьют с толку. Хотя...» «Помнишь, ты как-то говорил, что повторно обходил свидетелей? Эти материалы приобщены к делу?» Официально повторное следствие не возбуждалось. Ксан в три глотка допил сок и поднялся. «Эля, но ну я же тебя знаю. Ты не остановишься на моих записях. Потребуешь протокол осмотра, отчеты лаборатории. Я ведь прав». Разумеется, он был прав. «За полгода мы настолько сблизились, что без труда угадывали мысли друг друга. Я тоже встала, собрала грязную посуду на один поднос и вручила будущему мужу. Пока он относил смотрела ему в спину и размышляла. Нытьем я ничего не добьюсь, разжалобить Ксана невыполнимая задача. Мы одинаково упертые. Обмануть демона нереально. Он настоящий следователь, не только на работе, но и в жизни. Остается действительно смириться». Пока мне не разрешалось покидать университет, было проще. Однако два дня назад я с блеском сдала экзамен по самоконтролю. Вчера справила 18-летие и, в принципе, могла бы устроиться на стажировку в отдел Ксана. Но он считал, что я должна нормально доучиться. И вообще-то я с ним согласна. Когда мы вышли за ограду, часы на главном корпусе университета прозвонили в половину девятого. Нам открылась Винея. Великолепное сочетание стекла, стали и магии. Теперь я видела столицу магическим зрением и поразилась, сколько вокруг концентрированной энергии в той или иной форме. Защитные охранные плетения, кондру закрепленных пространственных переходов, магия усиления или, наоборот, глушения звука. Пришлось ненадолго замереть и притушить это видение. Ксан бережно поддерживал меня за локоть. Ближайшее отделение Государственного банка находилось на площади гармонии. Минут семь-восемь быстрым шагом. Или четверть часа не торопясь. Ксан на своих тленющих ногах дошел бы и за пять. Я с восторгом крутила головой. Мостовые подогревала магия. Внутри дорожного покрытия пульсировали тонкие ручейки энергии. Пышно цвели хладостойкие питуньи в вазонах. На прошлой неделе я сама создала нечто очень похожее для зачёта. С виду магически выведенные гибриды не отличались от обыкновенных, однако они прекрасно себя чувствовали даже в лютые морозы. За витринами магазинов ежесекунда сменялись иллюзии и живые объёмные картины, искусственные творения визуальщиков. Зима не ощущалась вовсе. О том, что сейчас конец февраля, напоминали лишь тёплые куртки и пальто на людях. В Мэриге в это время сугробы и не думали таять. Банк окружал мощнейший охранный барьер, мерцающий изумрудным светом. Незащищенным оставался только центральный вход в здание. Зато сразу за дверьми дежурил суровый маг в униформе. Слабенький, синий, но даже самый слабый из магов на порядок сильнее любого человека. Когда-то в средние века случались попытки ограбления. И с тех пор, кроме установленного защитного контура, в банке обязательно присутствовал маг. «Доброе утро», — обратился к дежурному Ксан. Нам нужно подтвердить право на наследство и забрать содержимое банковской ячейки». Мак жестом подозвал свободного сотрудника, тот выслушал нас и повел в сторону от стеклянной стойки с улыбающимися служащими и парой ранних посетителей. Мы прошли через стилизованный под старину зал с висящими на цепях люстрами и уперлись в обитую кожей дверь. В просторном кабинете, сидящий за столом моложавый брюнет, встретил нас лучезарной улыбкой. На первый взгляд он показался мне слишком юным, пока я не пригляделась к Ауре. «Сорок восемь лет, надо же!» «Доброе утро, Эллары. Чем могу помочь?» Ксан представился, я протянула заранее приготовленное удостоверение личности и дарственную. Принят внимательно, изучил документы, и улыбка из любезной превратилась в лучезарную. «Очень рад личному знакомству Эллара Ардо. Лар, Ирмиш Торрес к вашим услугам. Присаживайтесь, пожалуйста. Не хотите ли чашечку клифа?» Наши с Ксаном лица одновременно вытянулись. Запрет употреблять клиф был для нас тяжелым испытанием. «Эля!» — умоляюще посмотрел на меня Ксан. «Нет!» — сурово сдвинула брови я. «Благодарим вас, Лар Торрес. К сожалению, вынуждены отказаться. Тогда перейдем к делу». Торрес потянулся к Визиону и набрал сообщение. Буквально через минуту в кабинет впорхнула девушка. Очаровательное создание с невинно распахнутыми голубыми глазами. «Оливия! Выписку со счета Ордо и карточку от ячейки в хранилище!» — скомандовал Торрес. «И потрудитесь потратить на это не полчаса, как обычно!» Очаровательное создание обиженно надуло пухлые губки с видом оскорбленного достоинства удалилось. «Счет мы переоформим за десять минут», — заверил Торрес. «Расчетную карту подготовим в течение трех дней. Уведомление придет на ваш номер Визиона. Если вам срочно нужны деньги...» «Не нужны», — выпалила я и тут же поправилась. «В смысле, нет никакой срочности». «Прекрасно», — кивнул Торрес. «Он осторожно изучал меня и с не меньшим любопытством моего спутника». За полгода я привыкла к тому, что Ксан вызывает у всех повышенный интерес. Людей поражала необычная внешность, контрастное сочетание черного и белого. Маги, видящие ауры, изумлялись заключенной силе. А я просто любовалась. Посторонним Ксан казался суровым, даже злым, но это была лишь маска, под которой скрывался чуткий, нежный и заботливый парень. По крайней мере, по отношению ко мне. Оливия вернулась через 10 минут с распечаткой на фирменном бланке и карточкой с изображением герба Винеи и цифрой 317. Такие карты хранили отпечаток ауры владельца, и крошечный кусочек пластика не больше 4х6.3 включал в себя частичку моего отца. Распечатку я взяла спокойно, но при виде итоговой суммы верхней строчки удивленно моргнула, затем растерянно посмотрела на Торреса. «Здесь точно нет ошибки? Миллион шестьсот фрейнов? Один миллион пятьсот девяносто восемь фрейнов и пятьдесят четыре рейна», — довольно подтвердил Торрес. Ваш отец, Ларардо, предусмотрительно разместил деньги под весьма выгодные проценты. И они работали на вас 15 лет. Смею предположить, что вы входите в сотню самых богатых невест Венеи. Я с некоторой опаской покосилась на Ксана. Конечно, он разумный парень, но при этом страшно гордый. Сейчас как заявить, что ему не нужна богатая невеста? И что я буду делать? Элли, мой отец оставил мне почти миллион. Нормальное наследство для единственного ребенка мага. Бирюзовые глаза смеялись. «Если тебя пугает сумма, можешь тоже подарить их университету». «Половину», — заметила я. «Простите, что?» — уточнил Торрес. «Половину своих средств я намерена перевести университету магии», — объяснила я. «Как это осуществить?» «Обыкновенным переводом, со счета на счет. Но вы уверены, Ларардо? Это же колоссальная сумма». «Совершенно уверена. Нужно заполнять заявление?» «Да, стандартный бланк. Только прошу вас, не следует торопиться. Такие решения не принимают сгоряча». Вы можете перевести деньги в любой момент. Давайте сначала пройдем в хранилище и откроем ячейку сейфа. Хранилище располагалось под землей. Коридор плавно перетек в пандус и уперся в бронированную дверь, на которой я насчитала не менее семи защитных заклинаний. За дверью находилась комната, напоминавшая шкаф с множеством ячеек. В торце каждой был выгравирован номер, соответствующий номеру на карте владельца. Торрес отлично ориентировался, поскольку сразу направился в правый дальний угол и приложил карточку к ячейке. Бесшумно выехал ящичек с двумя прозрачными пакетами. В первом пакете оказались ключи. Во втором — крошечный черный кубик, величину из горошину Содержимое ящичка Торрес с коротким поклоном протянул мне. «Это ваше ларардо Два массивных фигурных ключа от старинного механического замка были одинаковыми. Первый с красивым брелоком в виде распахнувшей крылья птицы. Второй на простом гладком кольце. К кольцу крепился еще один ключ. Магический. Небольшая тонкая матово-серая пластинка. Такие ключи подходили и к массивным воротам, и к маленьким ящичкам бюро. На взгляд никогда не определишь, что именно они отпирают. Ксан заинтересованно подался вперед и нахмурился. «Лар Торрес, скажите, это ключи Вестиара и Аделины Ордо? Известно, какой из них кому принадлежал?» Наш провожатый медлил с ответом. И Ксан вынул из внутреннего кармана темное синее удостоверение с золотой эмблемой службы контроля. «Однако...» Торрес сложил губы трубочкой, словно собирался присвистнуть «Уважаемый Ларгрен, я не ответил вам не из желания что-либо утаить, а по незнанию. В это отделение банка меня перевели всего два года назад. Вернемся в мой кабинет, я подниму данные». Тем временем я рассматривала кубик. Гладкие черные грани, странный материал. На пластик не похож, для камня слишком легкий. Вряд ли открывается. Ни щели, ни крышки, ни кнопки. Задавать глупые вопросы не хотелось, поэтому я положила кубик в карман. Ключи с моего молчаливого согласия забрал Ксан. На обратном пути он продолжал вступить брови, точно его что-то беспокоило. В кабинете мы опять заняли кресло для посетителей, то разуткнулся Визион. Минут через пять он довольно угукнул и повернулся к сану Элар Грен оба ключа передала Лара Аделина ардо в декабре 2047 года. Принесла лично и оставила вместе с нотариально заверенной дарственной на имя дочери. Поскольку Вестера ардо много лет пользовался ячейкой в нашем хранилище, ключи отправили туда – До достижения наследницы совершеннолетия. Ксан помрачнел окончательно и начал покусывать нижнюю губу. Верный признак того, что он чем-то задачен. Я вспомнила про кубик и достала его снова. «Лар Турес, а эту вещь тоже передала моя мать?» «Нет. В записи упоминаются лишь ключи. Очевидно, данный предмет положил сам Ларардо. ичейка принадлежала ему с 2241 года. Больше ни у кого не было доступа». «Разве служба контроля не проверяла содержимое, когда проводила расследование в связи с убийством Ордо?» — спросил Ксан. «Здесь нет никаких пометок». Лар Торрес сверился с записями в Визионе. «Вероятно, они сочли это излишним. Последний раз Илор Ордо открывал ячейку в июле 2259 года, за 88 лет до своей смерти». «Все равно это серьезное упущение». Ксан кинул взгляд на кубик в моих пальцах, поморщился и тихо проворчал. «Особенно в свете того...» Сколь мизерными уликами располагало следствие. Торрес развел руками. Выражение его лица говорило красноречивее слов. «Кто я такой, чтобы оценивать методы службы?» «Заявление Лар Торрес напомнила я. Половину состояния я перевожу университету магии Венеи. Он подал мне бланк с таким видом, словно деньги принадлежали ему лично. И его убивала необходимость оторвать их от сердца. Я заполнила необходимые графы, поставила подпись и поймала одобрительный взгляд Ксана». «Оставшиеся у меня 800 тысяч фрейнов – колоссальная сумма. Не представляю, как истратить хотя бы часть». «Ксан прекрасно жил на зарплату сотрудника службы контроля. Я тоже собиралась работать». Торрес забрал заявление внимательно изучил каждую букву. «Похожая ситуация, когда кто-то добровольно дарит значительные суммы, не на шутку его угнетала». «Все правильно», – вздохнул он. «Перевод будет проведен не позднее 3 марта. Желаете добавить сопроводительное письмо?» нет Я отрицательно качнула головой. Это лишнее. Тогда жду вас по готовности индивидуальной расчетной карты, Элара Ардо. Уведомление поступит на номер вашего визиона. Всегда рады вас видеть. Торрес поднялся с явным облегчением. Я провожу вас, Элары. Напоследок я поискала взглядом часы. Четверть десятого.